Как уезжать? Помню, отец мне и сказал, «Серафима, куда ты согласилась? Никто туда не едет, там же край света!» А я на его слова, не то чтобы заплакать, так засмеялась. Готова была хоть к чертову хапку, да только от родного дома подальше. Мачеха не взлюбила меня. Бабушка старая с кровати не подымалась, пожалеть меня некому. Затерялась я на свете, как пуговка от пальто. Однажды и задавиться намерилась. Встала у лестницы, веревку наладила, а решиться не могу. Слезами заливаюсь. Ой, почему меня мама оставила одну? Хорошо крестный отец шел да услышал, что в темноте кто-то ревет. Запалил спичку, увидел веревку, потащил меня с собой до да отца с мачехой и отхлестал веревкой той. Он буйный был в небе, его боялись. Семь классов не кончила, месяц на курсах побыла, да и в вазицу. И хоть бы вспомнила там дом родной. Ни разу не вспомнила. Мы тогда как-то весело жили, сами все и придумывали. Пойду взорот что-нибудь зарою, Карты нарисую. А за ночь снегом все заметет. Вот карты раздам ребятам и говорю, ищите. А однажды задумали девчата Ку-10, и меня соблазнили. Рассыпали мы костер дров, бежим по домам, хохочем. А председатель сельсовета услыхал, с фонарем выскочил. У меня в Малице сил нет бежать, я вся запыхалась. А девчата ускакали, мужик-то меня и поймал до да головой в снег поставил и снегу в малицу натолкал еле я до дома доплелась девки в покатушку надо мною а мне слезы наутро в сельсовет надо идти по школьным делам а мне стыдно наве такое запомнишь серафима задумчиво уставилась в потолок жевала губами радостно живя в той далеко отплывшей жизни И вдруг рассыпчато захихикала, наверное, представив тот рождественский вечер и страх, который пережила она, когда воткнул ее председатель в забой вниз головой и стал набивать в малицу снегу. А ведь штанов тогда не шибко носили. Ах ты грех! Серафима снова дровненько закудахтала, хлопала себя по усохшим бедрам, а Хрисанф супился, сверлил жену суровым взглядом, словно бы ему неудобно за супругу перед гостем, и вдруг не выдержал, сказал, «Не нами говорено, нету ума роженого, не дашь и ученого». И тоже угрюмо хохотнул. Серафима сразу споткнулась, тоненько воскликнула обидчиво, поджимаясь «А ты, козел, вонькой!» «Какой не вонькой? А сорок девять лет, считай, редком проспали, вот!» Победно подвел черту старик и так же гордо оглядел застолье. — Дура была, дура, нынешний бы ум. — Я про что и говорю, — сама и подтвердила, — гугнил Хрисанф. Однако из настроя не выпадал, за столом не терялся и, несмотря на косноязычие, говорил емко, чем особенно и досадил жене. — Ну, будет вам, — вмешалась Настасья, — не желая разлада. Она ловко управилась с делами, отхлопотала, а сейчас, еще жаркая от печи и забот, присела возле матери, ласково притянула к себе за плечи, но, однако, не забыла ревниво оглядеть стол, все ли на месте, не упустила ли чего. Ведь так старалась родителям угодить. «Ну, будет вам, мамушка!» — снова жалостно повторила. Этим утром ей так хотелось Посидеть за столом долго и мирно, Без суеты и громких слов, Торжественно, не спеша чайовничать У песенного самовара, И отдаваясь этой простенькой утехе, И в душе так желанно любя всех сидящих около, Больше ни о чем не думать И ничего не желать. Но не зря же говорится, Человек предполагает, а Бог располагает, С одного боку горит, а с другого подтекает. Лишь и вдруг гостью за рукав привел именно в ту минуту, когда Настасья и первой чашки не допила, когда только-только душу отпустила, а незваный гость хуже татарина. Не знаешь, как себя повести, да куда его устроить, чтобы поскорее вон выпроводить, чтобы, упаси бог, не засиделся пришелец. По тому настроению, с каким встретилась Серафима, Как скисла ее смуглая личико. Я понял, что ей-то гостья словно соль на рану, так защипала старую, так свернула на один бок, что она потупилась в стол. И не здравствуй, не прощай. Зато Хрисанф ожил. Засияли его эмалевые глаза, даже сивые кудри, годами нечесанные, загуляли. Так вдруг загорелся старик. — Шура! Шура! Чаю не хочешь? — повторял он. И все табуретку волочил по полу, не зная, как удобнее приставить к столу, и стряхивая с нее невидную пыль. — Да какой чай с утра! Я с утра чаю не пью! — отзывалась гостья. Была она плотная, осадистая, с ядреным, заревым лицом, где носик трудно отыскать меж упругих щек, ни инкубаторное, ни синь молоко. Бывают и такие, что просвечивают сквозь, как банные листики, и даже душу видно, как она едва-едва бьется сердешная. А из той породы гулевых, ненасытных баб, которые с возрастом будто и не сгорают от постоянного телесного жара, и только по волосам, по шестимесячной завивке, До потусклой сетки морщины можно выведать годы. Да и то с большим огрехом. Шура приводилась с Терафимей невесткой. Была жена брата Антона. И про нее рассказывали в слободе всякое и такое, что и сказать совестно. Но поди проверь. Наколокотят бабы, пустят пулю, недорого и возьмут, лишь бы ославить человека. Правда, то достоверно, будто с Антоном сошлась она через Кучемского колдуна лет десять назад. Пошла вдовая Шурка к тому колдуну, поплакалась на свою судьбу и на безответную любовь, и присушил колдун Антона к Шурке за зарот сена и шесть промешков. Да так неразлучно соединил, что бросил мужик жену свою и шестерых детей, а взял вдову с тремя. И те шестеро, что на стороне, выросли незаметно и выучились, а которые и на должность хорошую встали. Антон однажды ездил смотреть их в Архангельск, когда они собрались на матери на именины. Съехались отовсюду, грамотные, красивые. И когда отгуляли гостьбу, то объявили отцу своему, дескать не приезжай к нам. Ты теперь нам не папа, мы тебя больше не знаем. — Какие жестокие! Но так и надо, так мне и надо! — вспоминал Антон о той поездке и обычно плакал, и с ним становилось дурно. Да и в новой семье не отыскалась ему душевной крепости. Та срасть быстро отгорела, Жжёные листья и уголь я раскидала ветром. Осталось лишь зольное пятно на былом кострище, Быстро обмётанном сорной травой. Новых детей у них не завелось. Они родные как-то рано и очень охотно сбились с пути. Запили, к учёбе не тянулись. А после и разлетелись они по стране без вести, без памяти. А Шурка с лёгким сердцем вдруг запила. С мужиками заиграла еще людей Но болезни ее не брали покуда, и часто и хмель не старил, только вроде бы на дрожжах разносила ее. И все сдобнее, приглядистей становилась баба. не раз и не два среди зимы отыскивал ее Антон пьяную под забором и, закатив на санке, будто мешок с мукой, тянул домой отхаживать. «Сдохла бы и пускай, чего ее жалеешь?» в сердцах упрекала Серафима брата. Но Антон лишь отнекивался и печально говорил, дескать, вот, однажды уже совершил непростимый грех по слабости сердечной, бросив в шестерых кровинах своих, и бог его зато наказал страданием. И надо ему, Антону, до конца дней своих тот грех замаливать. Привалилась Шурка к стене, поглаживала широкие бедра, обтянутые голубеньким крепдышином, мимоходом и грудь обласкала и всколыхнула, и будто случайно на мне останавливала сонный, пушистый взгляд. Хрисанф весь извертелся на стуле и про чай забыл, и про засторья бесстыдно себя вел, желая попасть с Шуркина глаза, но та на него ноль внимания. «Да! Вот что!» — закричала вдруг, спохватившись. «Иду к вам!» — на заулке Анька играет. «И мне-то!» — ты говоришь, Шурка, «Б». Гостья пробовала раскатисто засмеяться, но всколыхнулась и затихла. Видно, воздуха не хватило. Знать недолго ей осталось гулять. «Я ее поймала, заразу!» «На вид синь молоко, ледащее, в чем душа только!» А такая лишачиха, как молотами сбита, столь туга. Мне и не совладать. Ну, дети пошли, Хрисанф Алексеевич, тебе такую внучку Бог послал. Живо все слова выучила. Ой, лишаки окаянные! Притворно иль душевно вздохнула, и последние слова ее были пронизаны искренней печалью. Видно, вспомнила вдруг о сыновьях. «Ради них и живем, а они!» «Много-то не надо!» «Куда, сыма?» «Одного детиша надо!» «Без них и жизнь-то не неинтересна, без зараз лишовых!» «Я к вам вот зачем шла?» «Антоша моего не видали?» «Пошел и как в воду!» И она впервые особенно взглянула на Хрисанфа, и в глазах ее мелькнула блудливая, И приглашающая, дескать, не мешкой, старик, ухватывай, пока свободно, пока безнадзорно. Тодак пасет, детка, шагу не ступить, а тут как помер. Снова засмеялась и лениво пошла к двери, оставляя после себя запах пота. За сучонкой-то не убежал следом. Чего застрял? Тихо спросила Серафима, и, словно убоявшись внезапного мужнего гнева, Скорее убралась в свою норку за голубенькую дверь, прикрылась ею и закурила порывисто. «Иди, ну иди, кочерыжка тоже! Чего скрылась? Ты слежку устроить! Тьфу на тебя!» — сплюнул Хрисанф. Но не успели супруги по обыкновению начать перепалку, как новый гость явился. Как я узнал после, это и был Антон. С утра искавший жену. — Моей-то у вас не было? — с порога спросил он и сразу повернулся спиной, готовый так же тихо раствориться в сенях. — Это ты, братец? — Да только вот была! Запах не изветрился, сучий! — остановила Серафима, слепо выглянула из-за двери. — Попей чаю-то, охолонь, голубеюшка! — Ой, мужики-мужики, и на кого вы заритесь? «Тебя не спросили», — отозвался Хрисанф, а брат промолчал, остался у косо опершись на нее и отставив ногу, сам нервный и трепещущий. На его дубленном, словно бы до самой кости изглоданном изнутри лице язвенника, только один пепельный глаз светился ласково, а другой, затянутый белой птичьей пленкой, был неровно и неплотно прикрыт веком. Антон все время норовил встать боком, показывая здоровую половину лица, и при этом постоянно дергал головой, будто бы пришивной. Это и поныне отзывалась застарелая фронтовая контузия. «На рыбалку не собираешься?» — ласково спросил Антон, не глядя на Хрисанфа, и рукой манерно, по-женски взмахнул. «С тобой-то не деревянные деньги». Ядовито протянул Харисанф, намекая на тот случай, когда Шурин обещал на окуней сводить, и так неверно поступил. «С тобой-то, товарищ дорогой, я связался, так и забыл нынче, как рыба пахнет». «Не можешь, не берись, так скажу. А я без рыбы и мяса не сижу», — прихвостнул Антон. «У меня еще прошлогодние два ушата, да весенней щуки два ведра, малированных. Я бы два журавля убил в мае». — Да, теребил! — Да кшурка, баба моя! В печь полить засунула, а обратно из устья едва вытянула. Ой, каких огромных журавлей свалил! — А нагдысь! — Ты и соврешь, недорого возьмешь! — подмигнул мне Хрисанф, приглашая полюбоваться на такого записного враля. — Он и ружья-то на веку не держивал, а вон чего мелет! — разыгрывал старик Шурина и все подмигивал мне, непрестанно и широко улыбался. — Это же с ним было, Тимофельич. Пошел на охоту с лицензией на лося, а убил лошадь. — Скажешь, не было? — травил Хрисанф, понуждая Шурина к откровенности. — Ну, было. А тебе чего радость? — Да кто ошибка? — совестно мучился у двери и переживал Антон, часто взмахивал рукою и стеснительно глядел из-под лобья здоровым глазом. — Вот и расскажи и гостю, ему интересно знать. — А какой тут интерес? — Ну, значит, пошел на лося. Все честь по чести. Вижу, в кустах чернеет. Я бах — и наповал. Вижу, лошадь повалилась в оглоблях Ой, горе! Хоть прирезать бы. Только нож вынул, а хозяин сзади с топором бежит. Снег высокий. Я в ноги ему кинулся, верное дело тот и упал. Только и спасло. Ну, заплатил за лошадь пятьдесят рублей, да за лицензию двадцать, с кем не бывает. Но вы уж, Хрисанф Алексеевич, меня да сразу позорить при гости. Я, конечно, если судить по высокому тону, то не вам ровня. Я по охоте да по лесу себя не возвышу. Но только я чужого оленя не убивал тайком, как вы, да не крал, да валенки задом наперед не надевал, чтобы следы запутать. Ох и ловок, но и языкат, меня беззубого как заговорил, отвернул в сторону Хрисанф и сразу невнятно загугнил, сморщился, вроде совсем язык потерял, но сам втайне помрачнел и сивые кудри сбил на глаза. Только дочь, Настасья, была неожиданно спокойная сегодня, и добротою светилось ее скуластенькое смуглое лицо. Шурин прощально и нелепо взмахнул рукою и боком выскользнул в сене. А когда заглохли на заулке его шаги, и в кухне впервые за утро установилась тишина, Настасья предложила вдруг пойти к реке. — Мама, ты наденешь новый халатик, — сказала она. Я тебя наряжу как куколку, я тебя накупаю в реке, голову тебе намою, а то ты как серенькая мышка-нарушка. И впервые я услышал, как она смеялась, запрокинув голову, заразительно и освобожденно, и все же печально. «Может, и ты с нами, Хрисанф?» — робко попросила Серафима и попыталась погладить мужа по груди, «Всеми и пойдем, верно? И Тимофей Ильич с нами. Как хорошо!» «Я... Не-не... Ты с ума сошла!» — испуганно замахал руками Хрисанф. «У меня не с ваша забот». Серафима сразу поникла, заугрюмила. Обиженно опустились губы. Она скрылась в горенке, и там долго и слепо, не дождавшись дочери, рылась в большом сундуке с резными косичками, и с пружинной крышкой, из которой торчал навсегда застрявший ключ, и швыряла на пол ковтенки и платья еще старого покроя, великие ей нынче, пока отыскала розовый халат, пахнувший нафталином. «Он сейчас напьется и к сучонке своей. Мы уйдем, а он, собака, только того и ждет», — бормотала она, готовая зареветь. «Я случайно оказался возле окна» и сейчас неслышно стоял, не решаясь уйти, чтобы не выдать себя. Слышал ее ревнивые предположения. Но мне от чего-то было жаль их обоих. Река пела под солнцем и серебряно светилась. Она показалась неожиданно. Сразу вошла в меня, покорила и ослепила. Все житейское И я словно бы вернулся в детство. Даже самая зачугунившая душа, наверное, встретившись с рекою, невольно заскорбит поначалу, а после тоскливая маятна заворочается, затрепыхается и вдруг вскинется под самое горло от детской радости. Такая сила у вольной просторной воды. Я от одежд желанно освободился, словно от изношенной кожуры недоумевая от чегого столько дней жил возле текучей воды и ненавестил ее, не погрузился на живое мерцающее дно полное смутных переливчатых теней а оглянувшись заметил что с такой же хмельной торопливостью разделась и настасья точно бросвая в витошку спустила к ногам полосатую юбку и туда же небрежно кинула кофту серафима Ровным пакетиком сложив розовый халат, оказалась вдруг в длинной до пят полотняной рубахи со складками от долгого лежания и стянутой под шеей тесемками, похожей сейчас на деву причистую или староверку перед смертным омовением. Свет, стекающий по сводам хрустальной чаши, наполненной зноем, омыл ее снежную голову и позолотил. Лишь Аннушке было не до прочего, ей некуда было возвращаться, она скользкой рыбой пошла в реку, как в родной дом, и через мгновение ее остренькая любопытная личика откачнулась по течению куда как далеко. Мать, лишь для порядка погрозив ей, торопливо вошла в воду и также торопливо присела, пугливо охая, а после позвала Серафиму. Но не дождавшись ее вышла на берег и безмятежно и радостно отдавалась солнцу ее шоколадное залосневшее тело. Но старая, наверное, не расслышала зова. Она сквозь слепоту, как через задымленное стекло, видела, наверное, ровный и мутный слиток солнца, а пониже его длинную чешуистую змию, едва намеченную в пространстве, которая и оказывалась рекой. Эта змея шипела, подымалась на хвосте, и казалось, Серафиме только протяни ногу, и сразу обнаружишь скользкую и холодную змеиную плоть. Но тут смех нарушил ее видение, и всплеск воды тут опахнуло Серафиму теплой прелью сотмелей и робким рыбьим запахом, обволокло клеверным настоем, особенно терпким на бережине, И старушка, словно зачарованная, смело пошла в реку. Вода на отмеле прогретая, точно щелок, охватила деревянные, всегда мерзнувшие ступни и все обожгла Серафиму до самого горла. Старушка вздрогнула и внезапно заслезилась. Несильная накатная волна подхватила полотняный подол, Обжала белую рубаху вокруг иссохших икр, потянула старенькую в себя, в щекотное, жадное лона. И Серафима вдруг испугалась чего-то, может, видений, ознобно вскрикнула и повернула обратно, запинаясь в песке. — Мама, ты чего? — обняла ее Настасья. — Пойдем, я тебя накупаю. Я тебя намою, волосики тебе расчешу, будешь ты у меня как куколка. Уж забыла, небось, когда и купалась. Возле реки живу и не куповалась. Чистосердечно призналась Серафима и покорно направилась за дочерью. Они шли рука об руку, и сзади старая мать казалась дочерью своей дочери. Какое-то странное это время. Оно не имеет реального обличья. Это какая-то мара, кудесы, чудеса, странные и страшная игра с человеком. Оно вокруг нас, мы живем в нем, как рыба в воде, и нам не дано коснуться его, всмотреться и определить в нем самих себя. Ведь стрелки часов или движение светило по небосводу, по которому мы определяем лишь собственное движение, это лишь утеха нашему воображению, чтобы оно не расстроилось в конец. Но откуда приходит время и куда девается оно? Как представить? Они заходили в реку, переливчатый свет размыл очертания, и сейчас на расстоянии Серафима была дочерью своей дочери. Удивительно, как откровенно старики и малые дети в своей ноготе, и как естественны. Их не тревожит чей-то любопытный взгляд, словно бы нежная кожа от долгой жизни задубела и превратилась в кожуру, а душа так опростилась, что вернулась обратно, в изначальное состояние, вовсе лишенные грязи и пороков. Вот и сейчас Серафима, не стесняясь меня, готовно скинула нательную рубаху, сунула ее дочери, присела, заухала на всю реку, а после стала плескать на себя пригоршнями и счастливо смеяться, задыхаясь изношенным сердцем, словно бы щекотали ее. Настасья ласково уговаривала мать, будто маленькую, намыливала ее всю с головы до колен, а после омывала терпеливо и жалостно ее худобу, и на берегу покрыла длинной полотняной рубахой, уже высохшей, и лишь тесемки под горлом не стянула, чтобы и туда, в пазушку из пятой груди, выкормившей стольких детей, тоже попал небесный жар. И хоть на мгновение... Да, оттеплил и оживил ее. Мне бы отвернуться ради приличия от этого омовения, ведь неудобно и совестно подсматривать за наготой, особенно старой. Но я против воли, однако, все-таки любопытно озирался и вдруг поймал себя на том впечатлении, что все плотское неожиданно стерлось, рассеялось в золотистом воздухе и теперь виделось, как на потрескавшемся от времени полотне, где будто бы все происходившее на картине и ныне живо до волшебства, хотя на самом-то деле уже так далеко в отхлынувшем времени и невозвратно, и сейчас не более чем обман, наваждение, чары. Обиходив мать, Настасья и дочку вытянула из воды почти насильно, и та устало зарылась в белый жаркий песок, оставив снаружи лишь острую зверушечью мордочку и любопытно приглядывая за нами. «Внуча, где ты, внуча?» «Как хорошо-то!» — почти всхлипывала Серафима и, не дозвавшись, устала притихши аннушки разом и забыла ее. Уселась, где пожелалась душе, вытянула худые ножонки пятками вместе, заголила рубаху по колено и, оглаживая их, Словно бы успокаивая от нытья, Молитвенно обратилась к нам ли, к небу, Или к самой себе. «Осподи, хорошо-то как!» И ласково затянула голоском, Колеблющимся слегка. Вот вспыхнуло утро, Румянятся воды, Над озером быстрая чайка летит, И много простора, и много свободы, Луч солнца у чайки. Крыло золотит. Но вдруг перебила песню, скомкала. Видно, что-то открылось ей в памяти, Удивила и больно поразила. Это что выходит, деточки мои? Это как ребенком сюда бегала? Больше и не бывало, что ли? Зренья во мне не стало, А я все вижу лучше, чем видела. Доча, ты трусики-то выжми, Это нехорошо, мокрые-то трусики. Можно застудиться.